Первое, что сделал Аздрубаль Пердомо, оказавшись на Чёрном пляже, это нашёл неподалёку грот с тёплым полом, который и стал его убежищем. Тимон Файя могла предложить тысячи и тысячи расщелин и пещер, где даже целой армии не удалось бы обнаружить беглеца. И он знал, что на свете не найдётся ни одного следопыта, который сумел бы пройти и километр по бескрайнему морю окаменевшей лавы, которая, застыв, превратилась в нагромождение камней с острыми словно лезвия краями, способными распороть подошвы даже самых крепких сапог. О том, что кто-то смог обойти Тиманфая и составить её подробную карту, до сих пор не было ничего известно. К тому же и искать-то там особенно было нечего. Острову нечего было предложить людям, кроме проклятой вездесущей лавы. На маленьких прогалинах, которые извержение по каким-то причинам пощадило, водились только тощие кролики, куропатки да дикие голуби, гнездившиеся там в течение всего летнего сезона. Ветер, который, не находя препятствий, дул здесь всегда, налетая с моря, формировал пустынный пейзаж, А с наступлением вечера приносил на своих крыльях влагу, которая оседала в расщелинах, превращая опаленную в течение дня солнцем каменную пустыню в подобие Сибирской степи. Тот, кто окрестил остров Адам тиманфая знал, что делал. Имя это остров получил не потому, что шесть лет подряд его кратеры изрыгали из недр земли весь скопившийся там огонь, а потому что на всем белом свете... Невозможно было найти место более унылое и бесприютное, более неподходящее для жизни. В море лавы ничто не могло выжить, даже личинка или лишайник. В некоторых местах, таких как Ислота да Иларио, достаточно было вылить ведро воды в расщелину, чтобы тут же в небо взметнулась струя пара. Настолько близко там подземный огонь подходил к поверхности земли. Вздумай кто копать колодец в той точке. Он вскоре бы докопался до источника тепла, где температура перевалила бы за тысячу градусов. Посему, когда Аздрубаль на второй день блуждал по острову, он наткнулся на расстоянии чуть более километра от берега на место, покрытое красным рыхлым гравием. Там он и выкопал небольшую ямку, в центре которой температура была почти непереносимо высока. Тогда он сходил за кофейником наполнил его до половины водой и стал терпеливо ждать, с радостью увидев, что вода через пару минут начала кипеть. Для того, чтобы достаточно долго прожить на тиманфае нужно было на самом деле не так уж и много, ибо при помощи того самого старого кофейника, резиновой трубки и одной бутылки Огонь, веками дремавший под землёй лансаротте, превращал морскую воду в дистиллированную и помогал приготовить тысячу блюд из рыбы, которую щедро отдавало море. С небольшим кожаным мешочком, докотомкой, с куском сыра и маленькой баночкой растительного масла, которое предусмотрительная Аурелия положила в самый последний момент, у Аздрубаля была лишь одна забота, чтобы не иссякла морская вода в постоянно кипящем кофейнике. Он отсыпался днём, а вечера и ночи проводил в поисках пропитания, ловя рыбу при помощи лески и нескольких крючков. Он, как и его мать, как и брат с сестрой, с детства умел читать и сейчас понимал, что хорошая книга всегда поможет скоротать долгие часы ожидания. Однако было уже слишком поздно, чтобы чтение стало для него привычкой. В своё время он не сумел верно оценить это, без всяких сомнений, достойное умение, предпочитая проводить время в раздумьях, пытаясь представить, какой будет его жизнь вдалеке от Лансаротте, в местах, где люди говорили на другом языке. Его мать с помощью книг и карт рассказывала о мире, раскинувшемся за архипелагом. Однако он никогда даже не думал, что в один прекрасный день Эти рассказы из простого развлечения превратятся в полезную информацию, ибо жизнь за пределами островов казалась ему бессмысленной и пустой, ведь там, как его уверяли, даже не знали, что такое Гофио. Но как люди могли жить на свете и ни разу не попробовать Гофио? Этот вопрос он частенько задавал матери. И хотя мать уверяла, что все остальные испанцы вместо Гофио едят хлеб, ему было тяжело в это поверить. Да и как такое может быть, ведь жители Канарских островов ещё до завоевания их земель испанцами ставили Гофио в центр своих столов. Гофио обычно разводили водой и добавляли туда несколько капель растительного масла и несколько кусочков сыра а самые бедные клали в мешочки из кроличьей шкуры густую пасту, которая прекрасно утоляла голод. Другие бросали гофе в бульон, молоко или в острый суп, наделявший человека силой и бодростью, а самым маленьким нравилось жевать его со спелыми бананами или скатывать в шарики с медом. Согласно одной из легенд, Несколько столетий тому назад канарские иммигранты, принимавшие участие в колонизации Техаса и заложившие основные города этого американского штата, отказались отправляться в путь без Гофио, и капитану корабля пришлось взять на борт еще и мельничный жорнов, которые везли до самого Веракруса, чтобы потом он продолжил свое путешествие по крутым и опасным горным дорогам. После того, как переселенцы были атакованы местными индейцами и потеряли каждого пятого из своих товарищей, они были вынуждены бросить своё сокровище посреди пустыни. Однако их привычка к Гофео была так сильна, что однажды, уже окончательно обустроившись, они отправили самых сильных и ловких своих мужчин на поиски Жорнова. Он до сих пор хранится в муниципальном музее Сан-Антонио. Точно так же, как и для его далёких предков, для Аздрубаля Пердома была непереносима мысль о том, что он может отправиться в путешествие без Гофио. Для него это было равнозначно тому, как если бы европейский учёный отправился бродить по сельве, не взяв с собой нож для защиты от зверей. Мука для жителей Канарских островов была всё равно, что пуповина, связывающая их с землёй. Аздрубаль Пердома, был человеком неробкого десятка, однако была на свете вещь, которая по-настоящему его пугала. Он страшился быть оторванным от своих корней, так как был человеком, крепко привязанным к своему дому, к своему посёлку, к друзьям и к своей семье. Начиная с того самого дня, как его посадили в лодку, чтобы он научился ремеслу рыбака, это море с его штормами и штилями со встречными и попутными ветрами, с глубинами, кишащими прекрасными меру и жемчужницами, полностью завладела его сердцем. «Вдали от моря нет ничего, о чем можно было бы печалиться», утверждал Абилай, который даже принимал участие в затянувшейся войне на материке. Семейство Пердома-Марадентро видела в этих словах правду и не стремилась открывать для себя другие воды, даже если те были лучше и спокойнее их собственных. Неудивительно, что Аздрубаль Пердомо не рвался в дальние страны, какими бы прекрасными и благополучными они бы ни были, особенно по сравнению с диким и суровым Адом Тиманфая. Для него родная земля оставалась самой лучшей — И он был убеждён, что всегда сможет бороться с невзгодами и побеждать их, если останется в доме предков. Так что дорога не только не привлекала а Аздрубаля, она пугала его. И вот как-то утром, во время ежедневного обхода скалистого острова, Аздрубаль в свой старый бинокль увидел вдалеке три человеческие фигуры и двух псов, которые с трудом взбирались по опасным скалам цвета охры. Тогда у него появилось чувство, что его загнали в ловушку, которая вот-вот захлопнется. «Педро печальный!» — воскликнул он, не отрывая взгляда от мужчин. Один из них шагал впереди, ступая широко, словно цапля, которая только что приземлилась. «Если кто и способен найти меня на этом острове, так это никто иной, как презренный пастух-кос. За бутылку Рому он способен продать даже скелет своей матери!» Педро Печального жена бросила спустя пять месяцев после свадьбы. Ей ничего не оставалось, как рассказать всем, кто желал её слушать, что за всё это время муж ни разу к ней не прикоснулся, кроме первой ночи, проводя всё остальное время в компании одной чёрно-белой козы, а не жены, которой клялся в вечной любви. «Я бы смирилась, будь моей соперницей другая женщина», исповедовалась она, прежде чем окончательно покинуть остров. «Даже если бы меня вычистили, я бы сумела отбить своего мужа у педераста. Но моя мать не научила тому, как бороться с козой. Что теперь ему может показаться во мне соблазнительным?» Педро печально считал ниже своего достоинства отвечать на подобные обвинения. Он невозмутимо продолжал жить той жизнью, к которой привык, занимаясь нелёгким трудом пастуха и время от времени наведываясь в Аттиманфае. Но после того дня, когда в его отсутствие кумушки из посёлка убили его чёрно-белую козу, он окончательно замкнулся в себе. Аздрубаль Пердома вспомнил, Как в своё время мальчишки до хрипоты орали неизвестно кем сочинённую песенку, посвящённую любовным похождениям пастуха Кос и Стихана. В те времена кто-то даже преподнёс Педро парочку стопочек огненного пойла, которым не раз травились в таверне посёлка. Однако Аздрубалю тогда и в страшном сне не могло привидеться, что такое ничтожество может его погубить. Проблема заключалась даже не в том, что Педро Печальный в совершенстве знал каменный лабиринт острова, и даже не в том, что он обладал талантом выманивать кроликов из caverн и загонять их в свои селки. Угрозу представляли две его собаки, которых он, отправляясь на вулканический остров, каждый раз обувал в некое подобие высоких кожаных чулок, которые шил сам. В них можно было смело часами бродить по морю застывшей лавы. На лапах потом не было ни одной царапины. — Пусть будет проклята душа этого любителя коз, — пробормотал Аздрубаль. — Этот сучий сын может сделать так, что его псы учуют мой след, как бы я не прятался.